Все предосуждение сделал сам себе сочинитель выбором столь спорной я материи. Но Ломоносов в своем отзыве объявил, что диссертация Мюллера поставлена на зыблющихся основаниях опровержение мнений, что Москва происходит от Мусоха и россияне от реки Росса, никакой силы не имеют, и притом переплетены непорядочным расположением и темные ночи подобны. Ломоносов упрекает Мюллера, зачем он пропустил лучший случай к похвале славянского народа и не сделал скифов славянами, ибо известно, что скифы не боялись царей македонских и самих римлян. Нападает на мюллера Зачем он очень поздно ставит приход славян в здешние места? Зачем о Несторе, летописце, говорит весьма придерзостно и хулительно так, ошибся Нестор? Мнение членов Академии, большинство которых было против диссертации, отосланы к президенту в Москву, откуда получено решение делу, написанное Тепловым. Диссертацию профессора Мюллера, собрав черную и белую рукописную, отдать в архиву, а напечатанную и с корректурами хранить до указу под особливую канцелярскую печатью, не выпуская ни под каким видом ни единого экземпляра в свет, дабы со столь многими сумнительствами и важными погрешностями не мог себя подвергнуть автор дальнему толкованию. а исправя при времени, он ее мог при подобной оказии употребить. В Петербурге академическая канцелярия объявила Мюллеру, что его диссертацию велено уничтожить. Мюллер, раздраженный этим уничтожением, имел неосторожность написать президенту жалобу на пристрастие своих судей, не сознавая справедливости замечания третьяковского что... Все предосуждение сделал себе сочинитель выбором столь спорной я материи. Президент предписал произвести рассмотрение диссертации в Генеральном собрании Академии в присутствии Мюллера, который мог бы защищаться против обвинений. Начались экстраординарные заседания, на которых Мюллер защищал свою диссертацию. Заседания продолжались с октября 1749 до марта 1750 года. Кроме устных споров, поданы были опять и письменные отзывы. Тредиаковский опять объявил, что мюллерова диссертация есть, вероятно, и вероятнее еще, кажется, всех других систем поныне о начале имени россиян ведомых. Ломоносов остался также при своем прежнем мнении, что «он и диссертации никоим образом в свет выпуститься не надлежит, ибо, кроме того, что вся она основана на вымысле и на ложно приведенном в свидетельство от господина Мюллера Нестеровом тексте, и что многие явные между собою борющиеся прикословные мнения», и нескладные затеи Академии Бесславия сделать могут. находится в ней еще немало опасные рассуждения, ибо, первое, должно опасаться, чтобы не было соблазна православной российской церкви от того, что господин Мюллер полагает поселение славян на Днепре и в Новгороде после времен апостольских, а церковь российская повсегодно... Воспоминает о приходе святого апостола Андрея Первозванного на Днепр в Новгород к славянам, где и крест от него поставлен, и ныне высочайшим ее величеству указом строится на оном месте каменная церковь. второе Из всего мнения не воспоследовала бы некоторая критика на премудрое учреждение Петра Великого о кавалерском ордене святого апостола Андрея. Третье. Происхождение первых князей российских от безымянных скандинавов в противность Несторову свидетельству, который их именно от варягов Руси производит, происхождение имени российского весьма не древнее, да и от чухонцев в противность же ясного Несторова свидетельства. Презрение российских писателей, как преподобного Нестора, и предпочитание им своих неосновательных догадок и готических басней. Наконец, частые над россиянами победы скандинавов С досадительными изображениями не токма такой речи быть недостойны, которую господину Мюллеру для чести Российской Академии и для побуждения российского народа на любовь к наукам сочинить было велено, но и всей России пред другими государствами предосудительны быть должны. Канцелярия Академии Наук, основываясь на том, что диссертация Мюллера Ни одним из членов академии не одобрено, а профессор Третьяковский за прямо основательную не признал, определила он её диссертацию совсем уничтожить. Но этим беды не кончились. Под предлогом скорейшего окончания сибирской истории У Мюллера отняли должность ректора университета, находившегося при Академии наук, и в то же время заставляли читать лекции по всеобщей истории. Тщетно Мюллер представлял, что он уже 18 лет как не читал никаких лекций, а посвятил все свои труды русской истории и географии, и не занимается всеобщей историей. Ему объявили приказание президента — Непременно читать лекции, иначе пойдет вычет из жалования. Тогда, выведенный из себя, Мюллер подал жалобу президенту на Теплова, как человека, который вредит ему во всем, дурно отзывается о его сибирской истории, помешал посвящению этой книги и прочее. Легко было предвидеть следствие жалобы Разумовскому на Теплова. Президент прислал в Академию бумагу, в которой говорилось, что некоторые члены Академии препятствуют его стараниям на пользу этого учреждения. Делиля и Крузиуса он за это прогнал, но еще остался Мюллер, который девять лет пробыл в Сибири на большом жаловании и ничего оттуда не привез. Кроме копий, следописей, грамот... и других канцелярских дел, что можно было бы приобрести с гораздо меньшими издержками, не посылая его Мюллера. Студента Крашенинникова в Сибири бил батагами, клевещет на Теплова, на членов канцелярии, самого президента признает нечувствительным и неосмотрительным. За такие преступления... Мюллера разжаловали из академиков в адъюнкты.